из этой страшной войны. В книжном шкафу товарища Сталина собралась совершенно уникальная коллекция книг. Их авторы давно уже были либо зарезаны, либо пристрелены, расстреляны, задавлены машинами, замучены в застенках, перемолоты в лагерях, вычеркнуты из жизни и из памяти. Книги же, само собой, давно изъяты из обиходов и из всех библиотек страны, а за их хранение дома можно было получить хороший лагерный срок, не меньше, чем за подготовку теракта или экономическое вредительство, а иногда и больше. А в книжном шкафу товарища Сталина они не только уцелели, но пестрят закладками, говоря о том, что гость время от времени вдохновляется на новые славные дела их мудрыми страницами. Между нашим пролетарским государством и всем остальным буржуазным миром может быть только одно состояние долгой, упорной, отчаянной войны не на живот, а на смерть. Самим ходом исторического революционного процесса Рабочий класс будет вынужден перейти к нападению, когда для этого сложится благоприятный обстанок. Красная армия, главное оружие рабочего класса, должна быть подготовлена так, чтобы выполнить свою наступательную миссию на любом участке будущего фронта. Границы же этого фронта в ближайшую очередь определяются пределами всего материка Старого Света. Замечательные слова. Это сказал Михаил Фрунзе еще в 1922 году. Сталин боялся его тогда больше, чем Троцкого. И разобрались с ним гораздо раньше, зарезав на операционном столе в 1925 году. Но мыслил как масштабно. Выгоднее всего вести наступательную операцию против неприятеля, стоящего на месте. Наиболее выгодное уничтожение достигается путем пленения противника, так как помимо ослабления армии противника, пленные экономически укрепляют тыл победителя. Это уже Тухачевский. Страшно вспомнить, какой оказался подлец, самый последний момент удалось его ликвидировать, но дело свое знал, а как прекрасно понимал необходимость быстрой советизации захваченных территорий. Надо в короткий срок две-три недели справиться с советизацией целых государств или по отношению к более крупным государствам советизацией в течение трех-четырех недель весьма крупных областей. При организации ревкомов очень трудно будет рассчитывать на местные силы. Только часть технического персонала и наименее ответственных работников можно будет найти на месте. Все ответственные работники и даже часть технического персонала должны быть приведены с собой. Число этих работников, требуемых для советизации вновь отвоеванных областей, будет огромно. Конечно, тут можно поспорить. Зачем, например, отвлекать силы Красной Армии для советизации? Армия должна идти дальше, а для советизации есть специальные войска, спецчасти НКВД. А вот еще одна замечательная цитата, на этот раз его самого. Как всегда четко и просто, как и все гениальное Основная функция социалистического государства в условиях эпохи победы социализма на одной шестой части Земли — организация победы над капиталистическим окружением. Чтобы уничтожить опасность иностранной капиталистической интервенции, нужно уничтожить капиталистическое окружение. Он, Сталин, уже был близок к своей цели — на неожиданная необходимость проведения очистительных мероприятий в армии и государственном аппарате не позволила тогда этого сделать.